Глава 20. Штефан Цванк, курсант. Шеф, я, кажется, нашёл нужного специалиста. Штефан вымученно улыбнулся. Во всяком случае, она полностью удовлетворяет предъявленным тобой требованиям, хотя и имеет кое-какие недостатки. А каком именно специалисте речь? Абель устало потёр переносицу кончиками пальцев. Его свежеиспечённая невеста требовала уделять ей как можно больше времени, да и заклятия, разбором и составлением которых постоянно занимался гнец, требовали к себе внимания. Наставники говорили, что он сдаст квалификационный экзамен на мага второй ступени ещё до окончания первого курса, а к моменту получения диплома без сомнения достигнет третьей. «Как о каком?» «Психо!» Последние две недели Штефан работал буквально на износ, спя не более четырех часов в сутки. Хотя работа вербовщика, подбирающего лояльных служащих, ему неожиданно понравилась. «По крайней мере, не очередной целитель», — Штефан скривился. Он понимал, что гнец вовсе не подкалывает его, напоминая о неудачах, но шесть забракованных кандидатур лекарей больно били по самолюбию. Могу предложить только начать работу с имперскими центрами занятости, проворчал Цванк. С моими знакомствами найти специалиста совсем никак не связанного ни с армией, ни с криминальным миром задача почти непосильная. Значит, это тоже, вздохнула Абель. Нет, это нет. Я же сказал, что она полностью подходит под твои требования. Никакой военщины, никакого криминала, если не считать нескольких мелких грешков. Но подобное за многими водится. А ещё ты говорил про какие-то другие недостатки. Да, твоя идея проверить бывших служащих семьи Фоссов неожиданно оказалась крайне ценной. Я знаю уже минимум семерых, которые вдруг решили поискать счастья в Салиама и переехали сюда в поисках работы, причём в течение последнего месяца или около того. Нужная нам специалистка, одна из них. Последний месяц Думаешь, Белинда или кто-то ещё из Фоссов знает, что мне нужны люди, и решили помочь таким образом. Последняя новость изгнала усталость из глаз Гнеца, сделав его взгляд куда более острым. Неизменная лёгкая улыбка Абеля смотрелась при этом достаточно жутковато. Вряд ли я не самый лучший конспиратор в мире, но если бы так сильно засветился, то уж хотя бы знала о своём провале. Да и справки кое-какие навёл. Штефен растянул губы в улыбке, пытаясь немного разрядить обстановку. По меньшей мере, двое из людей, о которых мы говорим, получили небольшую сумму подъемных вместе с предложением о переезде в летнюю столицу и расплывчатое предположение о том, что с ними могут заключить длительный контракт, если их услуги понадобятся. Так что, думаю, старушка Белинда просто старается держать ранее служивших её семье людей под рукой и пристраивать их по возможности. А твоей нужде в специалистах она не в курсе, иначе предложила бы свои услуги в открытую. Не знает, пока я не найму её человека, задумчиво пробормотала Билль. Всегда можно попытаться сделать вид, что наниматель кто-то другой, пожал плечами Стефан. Да, и насчёт императорской службы безопасности ты не прав. Активного наблюдения за Белиндой нет совсем, а пассивное, если и ведётся, то лишь для галочки. «То есть ты думаешь, что нанять психо для нас достаточно безопасно?» «Не знаю. Компромата на нее практически нет. Даже если я превращу все слухи в реальные доказательства, то в лучшем случае они потянут лет на десять тюрьмы. И все. Сомневаюсь, что это перевесит влияние старушки Фосс. С другой стороны, психо вроде бы не состоит у Белинды на службе, а тебе пока как-то удавалось завоевывать людское доверие». Может и сейчас перевербовать получится. Хорошо. Договорись о встрече на выходных. И ради совершенства, Штефан, поспех хотя бы пару ночей нормально. С удовольствием, ответил Цванк. Ла, Абельгнец. За прошедшие со времени нашего со Штефаном разговора 3 ночи я успел прекрасно выспаться. Да и мой друг явно потратил прошедшее время на отдых, а не на что-то ещё. И теперь чисто выбритый и прилично одетый, он вёл нас с Риккой на встречу с потенциальным сотрудником. Девушка шла, держа меня под руку, и явно была недовольна, несмотря на то, что опознать нас под наложенными ею же иллюзиями было невозможно. Рикка вообще крайне ревностно относилась к соблюдению всевозможных правил в обществе. Она запросто целовалась, оставшись наедине со мной, но ужасно страдала от необходимости просто идти рядом. Стоило нам покинуть дом, А уж роль жены купца, которую горничная сейчас играла, наверняка казалась ей верхом неприличия. По отношению ко мне, разумеется. Мы обогнули несколько домов и, пройдя между двумя из них, оказались в маленьком дворике, после чего поднялись по шаткой деревянной лестнице, прилепившейся к стене одного из зданий, и оказались перед старой, но ещё прочной дверью. Хм, да. Не ожидал, что мастер нужного мне уровня будет проживать в таких условиях». Меня охватили сомнения, но Штефан уже постучал. «По косяку, видимо, опасаясь повредить саму дверь». «Мы договаривались с Елиной о встрече», — сказал он кому-то в приоткрывшуюся небольшую щель. «Проходите». Дверь открылась шире, позволив рассмотреть худую женщину лет сорока. Штефан посторонился, Рикка проскользнула внутрь первой, осматриваясь в поисках возможной опасности». В последнее время она переплюнула саму себя в дотошности и постоянных попытках быть полезной. Наверное, мне всё же не стоило спод Сильвией. Но с другой стороны, что сделано, то сделано. К тому же мне понравилось. Вот только поведение Ритки внушало некоторые опасения. Женщина вопросительно посмотрела на меня всё ещё стоящего на пороге. Я успокаивающе улыбнулся ей, но шагнул вперёд лишь дождавшись кивка своей телохранительницы. Нужды в подобном поведении не было. Так, игра на публику, почему-то делающая Рикку счастливой. Стефан вошёл следом, закрывая мою спину своей, тоже исключительно ради Показухи. Женщина заперла дверь на два замка и пригласила нас в комнату. Несколько кресел, гораздо лучшего вида, чем само помещение, и столик, на котором стояли графины и ваза с фруктами. Нас явно ждали, подготовившись к приходу возможного работодателя в меру своих скромных сил. Я уселся в ближайшее кресло, позволив своим сопровождающим замереть за моей спиной. Женщина осторожно устроилась напротив меня. Сейчас, сидя в потоке бьющего из окна света, она казалась гораздо моложе. Возможно, 30 с небольшим, или даже меньше, но усталые глаза и несколько седых прядей невольно заставляли давать ей больше лет, чем на самом деле. "Я слышала, вы хотите нанять меня для работы, господин" Она позволила окончанию вопроса повиснуть в воздухе, предлагая мне представиться. Возможно, мы пришли к женщине по имени Селина. Это вы? Называть собственное имя я не собирался из-за его редкости, а представляться каким-нибудь ещё не хотелось. Да, это я. Почти незаметная пауза перед ответом. Хорошо. Тогда прежде чем принять решение, я хотел задать вам несколько вопросов. Странное Сложно описываемое ощущение внезапно посетило меня. Словно прикосновение призрака или воспоминание о чужом дыхании на волосах. Я напрягся, пытаясь понять его значение. «Каких?» — Селина прервала неожиданно возникшую паузу. «Вы, мол, да выглядите. Сколько вам было лет во время службы у фоссов?» Странное ощущение не уходило. Причем я знал, что уже испытывал его ранее, но никак не мог вспомнить, когда. «Двадцать два. Ну, спасибо за комплимент». Женщина улыбнулась. «Вы действительно настолько профессиональны, как о вас говорят?» Неожиданное воспоминание из детства заставило меня замирить, раскрыв значение испытываемого чувства. «Вторжение в разум!» «Кто-то пытался читать мои мысли». «Где она?» Ровным голосом спросил я у сидящей передо мной женщины «Где Селина?» Селина, это я. Удивление, звучавшее в её голосе, было искренним. Если она и играла, то просто великолепно. Хорошо, медленно проговорил я, не отрывая от неё взгляда. Тогда где психу, который сейчас наверняка находится на полпути к смерти после столкновения с моей ментальной защитой? Стефан, стоявший за моим левым плечом, шевельнулся. Здесь нет никого, кроме нас. Женщина уже не выглядела такой спокойной, но в её положении некоторые опасения были вполне естественны. "Орик, придержи её". Горничная оказалась рядом с Селиной почти мгновенно. Адамантовый меч плотно прижался к горлу женщины, та открыла рот, собираясь что-то сказать, но плоская часть клинка надавила на её челюсть снизу, заставляя замолчать. Я полностью расслабился, отрешаясь от мыслей и чувств. Всего полминуты И мир приобрёл дополнительные краски, расцветившись нитями и целыми областями работающих заклятий. Ирония судьбы, но расставание с Мелли позволило мне понять, как входить в нужное состояние гораздо лучше, чем несколько лет тренировки. Я смотрел себя и комнату лишь ненадолго задержавшись взглядом на бытовых заклятиях, затем снова повернулся к женщине, очень ровно сидящей в кресле и глядящей на меня расширившимися глазами. Мир вокруг меня мигнул, возвращаясь к своему естественному виду. Терялась нужная концентрация всё так же легко. Специальных заклятий, позволяющих зацепить меня ментальным контактом на расстоянии, здесь нет, резюмировал я. А значит, психо должен находиться в пределах прямой видимости. В единственное окно просматривается только небо. Что остаётся? Рикка немного отвела меч от горла женщины, позволяя ей говорить. Простите, у нас и в мыслях не было нападать на вас, испуганно пролепетала она. То, что мы сделали, всего лишь мера безопасности. Где? громко спросил я, пытаясь достучаться до её сознания. Там, прошептала она, указывая пальцем куда-то в сторону и вниз. Штефан понял смысл жеста гораздо раньше меня, он прошел в угол комнаты и откинул край лежащего на полу древнего ковра. Хмыкнув, ухватил за край одну из досок и неожиданно легко поднял ее вверх вместе с еще несколькими, демонстрируя нам импровизированный люк. Никакого спуска, однако, не обнаружилось, только небольшое пространство, примерно 2 на 2 метра и едва ли полметра высотой, с лежащим в нем крупным чернобородым мужчиной. Его глаза, невидищие, уставились вверх, из уголка приоткрытого рта протянулась вниз ниточка слюны. Женщина судорожно всхлипнула, но осталась сидеть. Рикка всё так же удерживала клинок в районе её шеи. "Кто это?" спросил я. "Селина", голос женщины надломился. Я перевёл взгляд с неё на бессознательного мужчину. Усталость накатила волной. Столько трудов было вложено в поиск специалистов, и первый более-менее подходящий кандидат собирался умереть у меня на глазах. Меры безопасности у них такие, видите ли. Идиот, простонал я. Штефан, помоги освободить место вокруг него. Мой товарищ только кивнул, и вскоре ковёр, ближайшее кресло и даже оторванный от петель люк оказались в другом конце комнаты. Я жестом попросил Штефана отойти и принялся чертить на полу вокруг лежащего человека тройное кольцо символов. Графический элемент совершенно не нужен при сотворении заклятия, но только в том случае, если вы помните его наизусть или очень хорошо понимаете, что должно получиться. Сейчас был иной случай. Нужное заклятие я видел множество раз, не 10 и даже не 20, но в детстве. Некоторые считают, что мастера психо обладают абсолютной памятью и могут вспомнить в мельчайших подробностях всё, что когда-либо видели или слышали. Это почти так, кроме одного «но». Всё, что видели или слышали после того, как им удалось упорядочить отвечающую за память часть их разума. Потому воспоминания, предшествующие моему 14-летию, возрасту, в котором я освоил соответствующие техники, были такими же размытыми и обрывочными, как у любого нормального человека. Знаки заняли свои места в узоре. Я тщательно проверил их порядок, кажется, он был верным. В любом случае больше ничего сделать было нельзя. Заклятие или сработает, или нет. Глубоко вздохнул и начал строить магический узор, ориентируясь на нацарапанные вокруг мужчины каракули. Красота материального чертежа была не важна в отличие от точности. Знаки вспыхивали один за другим, а составленные из них кольца по мере замыкания начинали двигаться. Три кольца, три цепочки знаков, вращающиеся по часовой стрелке с разной скоростью. Маяк, созданный для психу, чей разум отделился от собственного тела и сейчас блуждает где-то в поверхностных слоях моего мышления, безуспешно пытаясь ориентироваться в том, что кажется ему безумием. Я надеялся, что сделанного окажется достаточно, но веры в благополучный исход не было. Даже великий Мирдин, обычно не нуждавшийся ни в какой помощи, всегда использовал такой маяк, работая со мной. Лежащий же на полу психу владел в лучшем случае четвёртой ступенью. Ждём. Отвернувшись от работающего заклятия, я посмотрел на свою команду. 6 часов. Если он не очнётся раньше, Рик, отпусти женщину. Думаю, она не будет делать глупостей. Не будет, согласилась горничная, убирая меч. Я прослежу. Почему именно 6 часов? лениво поинтересовался Штефен. По их истечению будет только 5 вечера. Ни туда, ни сюда. Потому что, раздражённо ответил я, но посмотрев на пожимающего плечами друга, решил пояснить. Мой наставник говорил, что возвращаются три типа людей: осторожные, в первые же минуты явно не наш случай. Разумные прокладывают свой путь не быстро, но уверенно. Они могут искать дорогу час или два, но 6 максимальный известный предел. После него возвращаются только удачливые, и только благодаря случайности, поэтому ждём 6 часов, ровно столько, сколько можно на что-то надеяться. Рикардо Санано. Горничная. Минута тишины тянулась за минутой. Штефан медленно мерил шагами комнату, двигаясь от одного угла к другому и обратно. Тихонько скрипнула обивка кресла под поменявшим позу Абелем. Рикка внимательно следила за судорожно сцепившими пальцы рук женщины, не отрывая взгляда от человека, окружённого плывущими над полом светящимися знаками. Конечно, сейчас подставная психо вела себя тихо, но девушка всё равно не собиралась предоставлять ей возможность выкинуть какой-нибудь трюк. Лицемерка могла снова играть, как играла, встречая гостей. Вполне возможно, что сейчас она строила план побега, а вовсе не мечтала о пробуждении напарника, как казалось со стороны. А если так пройдут все 6 часов, то я сойду с ума раньше. Стефан перестал шагать взад-вперёд и подошёл к Рикки. Поговори со мной, что ли? Почему я? слегка удивилась девушка. Они неплохо ладили, но дождаться от Сванга чего-то кроме подколов и ехидных замечаний было проблематично. Шеф занят, пожал плечами мужчина. По его лицу обычно видно, когда он витает в облаках, а когда действительно размышляет о чём-то важном. Да? Рикка бросила быстрый взгляд на своего господина. Тот сидел, как иногда с ним бывало, уставившись в одну точку. Ты просто никогда не бывал в его комнате. Он часто так сидит, когда работает. Что-то у тебя не то с наблюдательностью, Санану. Но... Ты случайно им не влюбилась? Шефен заулыбался. Нет. В другое время Рикка ответила бы одним испивляющим взглядом, но сейчас её глаза были нужны для другого. Он не улыбается, тихо подсказал вновь ставший серьёзным Штефен. Я видел его за работой. Шеф улыбается всегда. Иногда хмурится или щекой подёргивает, если у него сразу не получается. Но такой отрешённый он только когда размышляет о чём-то серьёзном. Рикка бросила ещё один взгляд в сторону господина Сванг был прав, а она ранее совсем не обращала внимания. «Слушай, ты же, когда магией обучалась, наверняка слушала основы психо». Штефан присел на подлокотник кресла. «Чего, Борода, ты хотел добиться, воздействуя на шефа? Ведь прочитать мысли за такое короткое время он не мог, а любая сигнальная защита на разуме сразу сообщила бы об атаке. Ты не прав. Полностью». Заткнуть Сванга все равно было крайне сложно, так пусть хотя бы просвещается. А не лезет со своими шуточками. Сигнальную защиту при должном мастерстве можно обойти. Хотя и нужно быть гораздо более умелым, чем тот, кто защиту ставил, и поверхностные мысли можно читать прямо на ходу, только сложно. Хочешь сказать, что психа может читать мои мысли? Стефан скептически поднял бровь. Подумал немного, И сильно наклонился в сторону, чтобы его выразительная мимика стала видна Рикки, не отрывающий своего взгляда от неподвижно сидящей хозяйки квартиры. Значит, нам лгут, рассказывая обратно. Нет, не лгут. Человек мыслит не словами, а образами. Психо может читать верхний слой мыслей, но на его интерпретацию уходит слишком много времени. Мысль становится чётко оформленной только непосредственно перед её произнесением. Мы, чтобы отделить даже такой ясный и чёткий образ от остального шума, психу необходимо несколько секунд. Вот и получается, что слушать ушами гораздо эффективнее. Так зачем тогда вообще читать мысли? Хороший специалист может таким образом попытаться определить эмоциональный настрой, агрессию, иногда ещё что-нибудь. Только такое умение требует как минимум третьей ступени. Слишком много непостоянных факторов. Если я правильно тебя понял, то, судя по его поведению, мы имеем специалиста четвертой ступени? Штефан оглянулся на лежащего мужчину и уточнил. Если он выживет, конечно. Не обязательно. Возможно, третий. Одно тренированное умение еще ничего не значит. Подождем, увидим. Пожал плечами Цванг. Ла Абель Гнец Прошло 4 часа. Время тянулось ужасающе медленно. Я впервые столкнулся с необходимостью просто ждать, не имея возможности потратить свободное время на что-нибудь полезное. Ожидание ощутимо давило на нервы. Шансы психо на возвращение и так были невысокие, а теперь вовсе казались призрачными. Зачем он вообще полез читать мои мысли? Ведь подобное действие в отношении аристократа без официального разрешения является нарушением закона. Ещё эта женщина, если мужчина не очнётся, то с ней надо что-то делать, и я не знал что. Хладнокровное убийство, самый простой метод решения проблемы в данном случае не подходило. Практически все убитые мною до сих пор и так имели смертный приговор. Напавши на нас бандиты, контрабандисты, похитители Стефана, «Да, обычный требующий доказательств в суд не вынес бы такого решения, но я руководствовался духом, а не буквой закона». Сидящая же в кресле женщина с седыми прядями в волосах не сделала ничего плохого. Немного лжи не в счет. Так что придется ее отпустить. Дав денег, пригрозив и контролируя первое время все встречи и разговоры. Но отпустить. Помочь устроиться на работу – И нового варианта я не видел. Не держать же её в заключении, да и негде. И тут мужчина шевельнулся. Заскрёб пальцами по полу и с хриплым стоном всхлипом широко распахнул глаза. Я встал с кресла и, подойдя к нему, протянул приготовленный заранее стакан воды. Мастер Мирдин всегда хотел пить после наших с ним сеансов. Он с трудом сел и, приняв стакан дрожащими руками, сделал большой глоток. Женщина как-то разом обмякнув тихо заплакала. Я глядел на мужчину и не испытывал ничего, кроме раздражения. Мы ещё не обменялись и парой слов, а он уже доставил столько неприятностей, чего стоили только последние несколько часов обдумывать возможность убийства невинного человека, взвешивать последствия его жизни и смерти не так легко, как может показаться со стороны. Спасибо. Мужчина протянул пустой стакан обратно. Вставать он не спешил, только внимательно смотрел на меня. Пожалуйста, я принял стакан и поставил его на столик. Мне нужен был этот человек, нужны его умения. Но как же мне хотелось просто развернуться и уйти, хлопнув дверью и никогда больше не вспоминать о том, что я хотел совершить ради удержания произошедшего в тени. "Зачем вы так поступили?" наконец спросил я. "Неужели не в курсе наказаний за попытку вторжения в разум аристократа?" В курсе. В его взгляде можно было найти усталость, даже обречённость, но ни страх. Он не боялся последствий. С нами никогда не работали аристократы, только торговцы. Из тех, что погодней. Они обычно скупились на хорошую защиту, и нам платить тоже скупились. Вот и пришлось придумать такой способ предохранения. Понятно. Должен признать, что недоволен приёмом, очень недоволен. но привлекать вас двоих к ответственности не буду. Поэтому мы представим, что никогда не встречались. Я сделал паузу. И теперь или нас встретят совсем другие люди, не позволяющие себе подобных выходок и способные работать в обществе, или окажется, что мы просто ошиблись дверью. Выбор за вами. Если он сейчас скажет мне нет, то я уйду и буду наслаждаться своим очевидно недальновидным решением. В противном случае мне придётся учиться работать с неприятным человеком, что тоже может стать полезным опытом, несмотря на испытываемые ощущения. Сомневаюсь, что даже отец доволен всеми своими подчинёнными. Мы бы хотели работать с вами, высокородный. Мужчина поднялся на ноги и низко поклонился. Стоя, он выглядел очень внушительно, выше меня на голову и значительно шире в плечах, мускулистый, заросший чёрной бородой. «Этот человек больше походил на стереотипного бандита, чем на психу». «Хорошо, тогда начнем с самого простого. Меня зовут Абель. Вас?» Я обвел их взглядом. «Майя», — тихо ответила женщина. «Селина». Мужчина снова склонил голову в поклоне. «Я имел в виду настоящее имя». «Селина?» «Настоящее имя», — ответил он. «Другого у меня нет». «Мне кажется, или имя Селина все же женское», — подал голос Штефан. «У ваших родителей такое странное чувство юмора, или мы что-то проглядели?» «Родители дали мне другое имя», — бородач нахмурился. «Но они погибли в пожаре, так же, как моя сестра-близнец. И раз я живу сейчас вместо нее, то ношу ее имя. Меня зовут Селина. На что-то другое не отзываюсь», — он посмотрел с мрачным вызовом. Селина, так Селина, Стефан примирительно поднял руки. Мне и всё равно, я и не таких психов видал. Закончили? мрачно спросил я. Стефан сделал невинные глаза и отошёл подальше. Тогда следующий вопрос. Кому ты служишь, Селина? Никому, перебиваю с мелкими заработками. А Белинда Фосс? Она заплатила мне денег, чтобы я приехал в летнюю столицу. И обещала заплатить ещё, если будет работа для меня. «Она платит, я делаю договор, как договор, но служить фоссом я не буду никогда, так же, как и дом у весов». «Понятно. Какая у тебя ступень?» «Не знаю, может, третья?» — он пожал плечами. «Я не сдавал экзамен на нее. Хорошо умею взламывать чужую защиту, в основном за это мне и платят». «Оставить?» «Как все. Ну, может, чуть лучше». «А что можешь предложить ты?» — я повернулся к Майе. Может, хотя бы она станет полезным приобретением? Могу работать служанкой, это звалася она. И всё? Когда-то я была актрисой. Говорят, неплохой, но получить сколько-нибудь значимую роль мне так и не удалось. Пришлось уйти. Слишком многие в театре путают актрис с проститутками, так что никаких особенных талантов не имею. Я вас понимаю, обоих. Пока подпишем полугодовой контракт. 30 золотых в месяц с Майи, 60 с Селине. По истечению срока обсудим другие гонорары, в случае хорошей работы, разумеется. Основное условие никаких заработков на стороне. Устраивает? 90 монет в месяц странному психо с женским именем, которому нельзя полностью доверять, и бывшей в трисе. Не очень высокая цена за молчание. Откажи я им, и информация о сегодняшнем происшествии быстро станет чем-то достоянием, например, Белен де Фосс. Да, господин Селина поклонился. "Да, господин", повторила за ним я. Потрясённое выражение на лице женщины медленно сменялось восторженным. Похоже, их положение было ещё более бедственным, чем мне показалось в начале, иначе с чего бы им радоваться довольно невысоким по меркам Селиана зарплатам. "Детали обсудите со Стефаном и, по возможности, в другой день. Задерживаться дольше необходимого не хотелось". Никакой радости по поводу найма так долго разыскиваемого специалиста я не испытывал. Мелисанда бесцельно бродила по городу, разбрызгивая воду из луж своими чёрными сапожками. Беспросветная тоска, накрывшая её после смерти Эрика, постепенно отступала, сменившись за прошедшие с того времени месяц тихой печалью. Мелли подняла голову вверх, взглянув на ясное голубое небо. Такое редкое в это время года. Сегодня девушка, возможно, даже не отказалась бы от компании, но её единственная подруга, находившаяся рядом во время самых чёрных дней, снова занялась своей собственной жизнью, как только стало понятно, что кризис миновал. Ползущее по небу облачко, скрылось за крышами домов и мели опустила голову. Она побрела вдоль целого ряда витрин, скользя по ним взглядом. Её завораживало Вот так, через мутную призму отражений смотреть на жизнь, протекающую буквально в двух шагах от неё, на другой стороне улицы. Там проходили люди, открывались и закрывались двери магазинов. Какой-то мальчишка зазывал покупателей к своему лотку с булочками. Мелиссанда видела, как открывается его рот, но звуки не доходили до её отрешённого сознания. Проехала карета. Рядом со входом в кафе стояла влюблённая парочка. вопреки ожиданиям их вид, вызвал лишь светлую грусть. Мелли печально улыбнулась. Когда-то Эрик, точно так же, как стоящий там мужчина, заглядывал ей в глаза, так же склонял голову на бок, слушая ее рассказы, и точно таким же забавным жестом потирал большим и указательным пальцами мочку уха, одновременно вцепившись мизинцем в уголок глаза. Мелисанда остановилась. В груди противно заныло, она не отрывала взгляд от отражения в свежевым этой витрине. Очень четкого отражения. Нет, это был совершенно другой мужчина, похожий на Эрика, лишь ростом и сложением. И все же тот самый жест. Девушка могла поклясться, что ей не показалось. Подойти к нему? И что спросить? Она не знала. Ну и уйти просто так не могла. Тем временем женщина взяла мужчину под руку, и они стали неспешно удаляться. Мелисанда встряхнулась, она должна знать. Даже если увиденный ею жест всего лишь приветствие каких-нибудь ветеранов из отряда специального назначения, она должна знать. Решительным шагом девушка достигла прохода между двумя магазинами и свернула в него. Оказавшись в небольшом пустынном дворике, она остановилась и принялась творить заклятие. Конечно, можно было спросить напрямую и испортить той девушке романтическую прогулку. К тому же Мелли совсем не была уверена, что мужчина будет откровенен в присутствии своей подруги. А значит, надо дождаться, когда он останется один, и только после приставать с вопросами. Завершенное заклятие медленно поднялось в воздух, словно невидимый и нематериальный воздушный змей, прикрепленный к волшебнице десяткам связующих нитей. На обычное зрение Мелисанды Наложилась ещё одна картинка вид с высоты в полсотни метров. Воспринимать мир таким образом было крайне неудобно, но зато можно следовать за этими двумя вне пределов видимости, не опасаясь их потерять или услышать, как тебя обзывают шпионкой. Полчаса спустя парочка распрощалась у порога дома женщины, и мужчина остался один. Мелиссанда лишь немного прибавила шаг, надеясь нагнать его дальше по улице, и просчиталась. Мужчина попросту остановил проезжавшую мимо карету. Девушка панически огляделась, пытаясь обнаружить свободный экипаж, а потом просто бросилась бежать следом в отчаянной надежде, что сумеет удержать быстро удаляющегося человека в зоне видимости своего заклятия. Буквально летя, словно на крыльях и не обращая никакого внимания на удивлённых прохожих, она не заметила слегка выступающий камень мостовой и Споткнувшись, едва избежала столкновения со стеной дома, ободрав об неё руку. Выскочив на перекрёсток, Мелли увидела карету и бросилась прямо к ней. "Быстро! Плачу вдвойне!" крикнула девушка удивлённому возничему, держащему в руках только что развёрнутый бутерброд. Спустя 10 минут она уже стояла перед домом, в который зашёл нужный ей мужчина. Мелисанда осмотрела себя и едва не расплакалась. Забрызганные грязью сапоги и полы плаща, порванные и испачканные рукав. Наверняка ещё растрёпанная причёска и красное лицо. Пытаться в таком виде попасть внутрь приличного дома ничего и думать. Да её остановит ещё привратник, ни до одной из квартир она просто не дойдёт. Значит, нужно войти так, чтобы привратник не заметил. Мелисанда сотворила заклятие магического зрения и принялась изучать защиту дома. Обычная сигнальная нить, закреплённая на двери, простенькое заклятие, немного энергии и нить удлиняется и провисает, позволяя проникнуть внутрь, избежав её растяжения. Лучше бы дверной колокольчик повесили, как в домах для наставников при Академии. Оказавшись за дверью, Мелли отменила предыдущие чары и создала заклятие хамелеона. Медленными, тихими шагами она двинулась вдоль стены внутрь. Привратник, как и ожидалось, дремал за маленькой конторкой. Девушка не знала почему, но большинство встречавшихся ею в многоквартирных домах превратников были людьми пожилыми и тихонько спали большую часть дня, реагируя только на дверной колокольчик или магическую сигнальную нить. Она миновала охранника и поднявшись по лестнице на второй этаж, позволила себе перестать задерживать дыхание. Заклятие хамелеона помогало в ее ситуации скорее психологически, чем как-либо еще. Не заметить изрядный горб на стене, к тому же повторяющие очертания человеческого тела, с расстояния в несколько метров можно было лишь с просонья или будучи пьяным. Вздумай, превратник, перестать похрапывать и поднять голову. Девушка выкинула мысли о возможности такого развития событий из головы, Я смотрелась, пытаясь интуитивно определить нужную ей квартиру. И, кажется, у неё это получилось. Квартира под номером 3 была защищена магическим полем, причём не стандартным дешёвым вариантом, а вполне профессиональным ячейственным коконом. Ещё полгода назад такая преграда её бы надёжно остановила. Сейчас же Мелисанда только презрительно усмехнулась и принялась строить нужное заклятие, заклятие, которое проникнут внутрь одно за другим. И собравшись там вместе, станут её глазами. Она должна знать